Глава седьмая Едва символы безоблачного неба растворились в воздухе, как мое тело пронзила острая невыносимая боль. Казалось, каждый меридиан, каждый канал внутри меня воспламенился адским огнем. Я упал на колени, не в силах даже закричать. Горло сжалось, легкие отказывались принимать воздух. Мою грудь будто разрывали изнутри две противоборствующие силы. Знакомое серебристое сияние звездной ци вступило в яростный конфликт с чем-то абсолютно чуждым, черным, густым, похожим на смолу потоком, который распространялся по моим каналам подобно яду. Ци изначальной бездны, наследие поглощенной души повелителя вечной ночи, теперь струилось в моем теле, отравляя и разрушая все на своем пути. Я хрипел. Из моего рта хлынула струя темно-красной крови, забрызгавшая мраморный пол гробницы. Сознание плыло, перед глазами все расплывалось. Чувствовал, как мои внутренние органы превращаются в поле битвы двух непримиримых сил – света и тьмы, созидания и разрушения. «Папа, что с тобой?» – услышал я отчаянный писк чешуйки. Маленькая змейка металась вокруг меня, не зная, чем помочь. Держись! Ты сильный! Ты справишься! С трудом подняв голову, я увидел ее искаженную от страха и беспокойства мордочку. Даже сейчас, на пороге смерти, мне стало больно от осознания, что она может остаться одна. Еще один спазм сотряс мое тело, заставив выплюнуть новую порцию крови. Истина пронзала мой затуманенный болью разум с яркостью молнии. Если бы я уступил свое тело повелителю,. Оно бы приняло ци изначальной бездной без сопротивления. Звездная ци была бы вытеснена, заменена чужеродной энергией. Но я победил, моя душа осталась нетронутой, а значит и моя энергия по-прежнему текла по моим каналам. Две несовместимые силы теперь раздирали мое существо на части, не желая уступать друг другу. «Я не позволю», – Прохрипел я с усилием, поднимаясь на колени. Кровь стекала из уголков моих глаз, носа и ушей. Одежда пропиталась потом и кровью. Не так это закончится. Я видел, как мои руки покрывались странными узорами. На левой проявились серебристые звездные линии. На правой — черные завитки пустоты. Мои меридианы разделялись, выбирая разные энергии, разрывая целостность моего тела. Чешуйка металась вокруг, ее кристальные глаза наполнились слезами. «Папа, что мне делать? Как помочь?» Ее голос дрожал от бессилия и непонимания, что будет дальше. Мысль пришла внезапно, как прозрение среди хаоса. Две энергии конфликтовали, потому что каждая стремилась доминировать. Но что, если объединить их? Не позволить ни одной победить, а заставить их сосуществовать? Казалось бы, невозможно. Звездные ци и ци изначальной бездны – полные противоположности, как свет и тьма, как жизнь и смерть. Но разве не я сам только что преодолел невозможное, победив повелителя в его собственной игре? С невероятным усилием, несмотря на боль, раздирающую каждый нерв моего тела, я принял позу для медитации. Мои трясущиеся ноги с трудом скрестились, спина выпрямилась, руки легли на колени ладонями вверх. Кровь продолжала сочиться из каждой поры, но я игнорировал это, сосредотачиваясь на дыхании. Вдох, выдох. Мое сознание погрузилось внутрь собственного тела, туда, где два потока отцы вели свою беспощадную войну. Выглядело это как сражение двух драконов серебристого и черного пожирающих друг друга и разрывающих на части все вокруг. Каждый меридиан, которого касалась эта битва, воспламенялся от боли, рвался, как перетянутая струна. Я не позволю ему уничтожить меня. Вместо того, чтобы пытаться подавить одну из энергий, я начал направлять их движение своей волей. Словно укротитель диких зверей, я не применял силу, а использовал тонкие импульсы ЦИ, создавая направление, русло для каждого потока. Сначала ничего не происходило. Драконы продолжали свою смертельную схватку, игнорируя мои попытки. Боль стала настолько невыносимой, что мир вокруг начал терять цвета, погружаясь во тьму. Я чувствовал, как сердце бьется все медленнее, как жизнь утекает из меня с каждой каплей крови. «Нет, я не сдамся». Я никогда не склоняю голову, поэтому и жив до сих пор вопреки всему. Собрав последние остатки воли, я создал мысленный образ. Инь и Ян – древний символ единства противоположностей. Две силы, взаимодополняющие, а не уничтожающие друг друга. Звездная Ци – созидательная, яркая, наполненная жизнью. Ци изначально бездны разрушительное, поглощающее, связанное с концом всего сущего. Но разве не два этих начала движут мирозданием? Разве не в их балансе заключена истинная гармония? Драконы внутри меня замедлили свой бешеный танец, будь то прислушиваясь к моим мыслям. Их бесконечная вражда постепенно сменялась чем-то похожим на настороженное любопытство. Они начали кружить вокруг друг друга, уже не стремясь уничтожить противника а словно изучая, пробуя понять. Я направил часть серебристого потока в русло черного и наоборот. Там, где они соприкасались, возникали искры новой, неведомой энергии. Ни светлой, ни темной, но объединяющей качество обеих. Сначала это были лишь крошечные вспышки, не более искры от костра. Но с каждым вдохом, с каждым ударом сердца их становилось все больше. Боль не отступала, но менялась. Из острой, раздирающей, она превратилась в глубокую, трансформирующую. Словно мое тело, мой разум, моя душа переплавлялись в новую форму, более совершенную, более целостную. Не знаю, сколько длилась эта медитация. Минуты, часы или дни. Время потеряло смысл в этой борьбе за выживание. Порой мне казалось, что я уже мертв что мое сознание лишь наблюдает за последними мгновениями угасающего тела. Но затем внутренний огонь разгорался с новой силой, и я понимал, что сражение еще не окончено. Постепенно два потока энергии начали сплетаться в единое целое. Серебристые и черные нити переплетались, формируя сложный, невообразимо прекрасный узор. Они больше не уничтожали, а дополняли друг друга. Там, где звездное ценесло жизнь и созидание, ЦИ изначальной бездны добавляла глубины и необходимого разрушения старых форм для создания новых. Они были двумя сторонами одной монеты, светом и тьмой мироздания. И в момент, когда две силы наконец достигли равновесия внутри меня, произошло нечто невообразимое. Словно плотина прорвалась, и потоки энергии хлынули по всему моему телу, но теперь не разрушая, а возрождая. Каждая клетка... Каждый меридиан, каждая капля крови насытилась новой объединенной ци. Я ощутил, как ломается внутренний барьер. Не один, а несколько сразу, что казалось невозможным, но оно было. То, что раньше требовало бы десятилетий культивации, произошло за мгновение. Моя сущность раскрывалась, словно цветок под лучами двух солнц, серебристого и черного. Ступени возвышения проносились мимо, как пейзажи за окном стремительно несущегося экипажа. Тираническая сфера осталась далеко позади. Сфера монарха, считавшаяся недостижимой для большинства практиков, теперь светилась передо мной, как ясный путь. Первая звезда. Вторая. Третья. Продвижение было настолько стремительным, что я едва успевала осознавать изменения, происходящие с моим телом и душой. Четвертая звезда. Пятая. Шестая. Каждый прорыв сопровождался волной трансформирующей боли и сладкого экстаза одновременно. Мое сознание расширялось, охватывая все больше аспектов реальности. Седьмая. Восьмая. Девятая звезда сферы монарха. Я застыл перед последним барьером, отделяющим меня от следующей ступени. Божественной сферы но даже мое нынешнее состояние было далеко за пределами того что я мог представить еще недавно медленно с непередаваемым чувством внутренней гармонии и силы я открыл глаза мир вокруг казался иным более ярким более детальным. я мог видеть потоки энергии пронизывающие храм историю каждого камня каждой пылинки подняв руки перед собой я сосредоточился на левой ладони и над ней возникла сфера звездной ци, сияющая подобно миниатюрному солнцу. Затем я сконцентрировался на правой руке, и над ней сформировалась сфера абсолютной черноты, ци изначальной бездны, поглощающая окружающий свет. Две противоположные силы теперь подчиненные моей воле, дополняющие друг друга. — Папа! — звонкий голос чешуйки вывел меня из созерцания. — Ты жив! Я так боялась!» Маленькая змейка бросилась ко мне, обвиваясь вокруг моей шеи в подобии объятия. Но как только ее тело соприкоснулось с моей кожей, произошло нечто неожиданное. Волны энергии, светлой и темной, пробежали по ее чешуйке, заставляя ее сиять. Чешуйка судорожно вздрогнула, ее тело начало меняться прямо на моих глазах. Кристальная чешуя уплотнилась, приобретая металлический оттенок и невиданную прочность. Маленькие рожки на ее голове удлинились и изогнулись, становясь похожими на королевскую корону. Само тело змейки выросло почти вдвое, сохраняя изящество, но приобретая величественность древнего существа. — Что... что это было? — изумленно произнесла она, разглядывая свое преображенное тело. — Я чувствую себя иначе. — Похоже, мои изменения затронули и тебя. — ответил я с теплотой, глядя на свою маленькую спутницу, ставшую не такой уж маленькой. — Наша духовная связь передала тебе часть новой энергии. Возможно, это помогло мне стабилизировать потоки энергии. Чешуйка на мгновение замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. А затем ее глаза расширились от восторга. — Это потрясающе! Я чувствую столько всего! «Словно мир стал больше, а я могу видеть его целиком!» Я поднялся на ноги, ощущая небывалую легкость и силу. Тело, еще недавно разрываемое на части конфликтующими энергиями, теперь пульсировало здоровьем и мощью. Меня переполняла энергия мироздания. Не только моя собственная звездная ци, но и ци изначальной бездны, теперь укращенная и интегрированная в мою сущность. «Я полностью поглотил душу Линшуана, или то, что раньше было им», произнес я, ощущая, как знания и воспоминания повелителя структурируются в моем сознании, становясь доступными, но не подавляющими мою собственную личность. «И в этот раз цей изначальной бездны будет служить во благо». Я почувствовал, как техника безоблачного неба полностью исчезла. Больше не было скрытого направления, тайного плана, ведущего меня к предначертанной цели. Впервые с начала моего пути я был по-настоящему свободен и не пытался подавить волей некий предначертанный путь. «Давай осмотрим храм», – предложил я Чешуйке. «Возможно, здесь есть вещи, которые не должны попасть в чужие руки». Пока мы бродили по просторным залам древнего храма, я обнаруживал все новые свидетельства жизни и исследовании Линшуана. Библиотеки, заполненные свитками с забытыми техниками лаборатории с алхимическими инструментами, которыми не пользовались столетиями, хранилища редких материалов, большинство из которых я забрал себе. Благодаря воспоминаниям, полученным от поглощенной души, я понимал значение многих из этих предметов. Большинство были безвредны, просто реликвии давно минувшей эпохи, истощенные безделушки. Среди сокровищ я обнаружил свиток изначальной бездны, Древний манускрипт, содержащий полные знания отцы пустоты, ее природе и техниках манипуляции ею. Именно этот свиток когда-то привел Лин Шуана на путь, сделавший его повелителем вечной ночи. Я развернул его, бегло просматривая содержимое, хотя теперь во мне уже жили эти знания. «Слишком опасно», — решил я, сворачивая свиток. «Это знание уже есть во мне, и я могу контролировать его». Но в руках другого оно может привести к новой тирании. Я создал на ладони шар смешанной Ци, серебристо-черное пламя, которое поглотило свиток без следа. Затем обошел храм, уничтожая другие опасные артефакты и записи, те, что могли соблазнить неосторожных практиков на темный путь. — Не слишком ли радикально? — спросила чешуйка, наблюдая за моими действиями. — Многие из этих вещей — бесценные знания. «Знания никогда не исчезают полностью», — ответил я, закрывая последний сундук с редкими материалами, которые решил оставить нетронутыми. «Они лишь ждут правильного времени, чтобы вновь явиться миру, а некоторым лучше подождать подольше». Закончив с храмом, мы направились к выходу. Проход, через который мы вошли, все еще был открыт, но я чувствовал, что это ненадолго. «Пора уходить!» сказал я, глядя на солнечный свет, пробивающийся снаружи. Это место выполнило свою роль в моей истории. Когда мы с тишуйкой вышли из храма, я обернулся и увидел, как каменные двери медленно закрываются сами собой. Проход в скале затягивался, словно рана на коже земли. Через несколько мгновений не осталось даже следа, только гладкая поверхность горы, неотличимая от тысячи других скал в этих краях. «Храм тысячи звезд больше не откроется для других», – произнес я, ощущая странную смесь облегчения и грусти. Его тайны остались в прошлом. Чешуйка, теперь больше похожая на молодого дракона, чем на маленькую змейку, обвилась вокруг моей руки. Ее металлическая чешуя блестела в солнечных лучах. «Куда теперь?» – спросила она, глядя на раскинувшийся перед нами горный пейзаж. Я посмотрел вдаль, где между горными пиками виднелась долина с крошечными домиками какого-то поселения. Сначала доберемся до ближайшего города, ответил я, начиная спуск по каменистой тропе, а там подумаем, что делать дальше. Демоническая секта никуда не делась. Застава тигриного клыка ничем не выделяла среди сотен подобных поселений, разбросанных по предгорьям западной границы. Кривые улочки, дома, вывески лавок и чайных – все говорило о провинциальности и отдаленности от центров власти и культуры. Но для человека, который сейчас брел по главной дороге, опираясь на грубо обтесанную палку, этот городок казался настоящим раем. Высокий, но крайне истощенный мужчина с длинными спутанными волосами, в обносках, едва напоминающих одежду, медленно продвигался к центральной площади. Его кожа, натянутая на выступающие кости, была покрыта шрамами, следами пыток и лишений. Но в глубоко посаженных глазах горел огонь, которого не смогли погасить даже годы заточения. рейвен отец Джина, бывший охотник из деревни Речной злом, пленник демонической секты Ацтлан, смотрел на мир вокруг с искренней радостью. Так много лет подземных темниц! Множество лет под властью владыки Кетцаля, но это не сломило его дух. Он выжил, он сбежал, и теперь он дышал воздухом свободы. Добравшись до центра площади, где располагался колодец журавлем, Рейвин рухнул на колени перед каменным строением. Дрожащими руками он опустил ведро, вытащил его, наполненное прохладной водой, и припал к нему жадностью дикого зверя. Вода лилась по его впалым щекам, смешиваясь с невольными слезами облегчения. Но он продолжал пить, словно пытаясь утолить жажду всех прошедших лет. «Эй, странник!» – окликнул его скрипучий голос. «Полегче! Так и захлебнуться можно!» Рейвин оторвался от ведра, тяжело дыша, и посмотрел на говорившего. Перед ним стоял сухонький старик с аккуратной седой бородкой, опирающийся на резную трость. «Давно не видел таких измученных путников», — продолжил старик, внимательно разглядывая его. «Откуда путь держишь?» Мужчина открыл рот, чтобы ответить, но из горла вырвался лишь хрип. Голосовые связки, почти не использовавшиеся годами, отказывались служить. Старик, понимающе кивнул. «Не нужно рассказывать, если тяжело. Вижу, что досталось тебе немало». Он протянул морщинистую руку. «Пойдем со мной. У меня найдется горячая похлебка и чистая постель. Отдохнешь, придешь в себя». Рэйвен внимательно посмотрел в глаза старика, словно пытаясь оценить его искренность. Затем медленно кивнул и принял предложенную руку, с трудом поднимаясь на ноги. «Я Лао», — представился старик, помогая путнику идти. Местный костоправ на пенсии! А тебя как величать! Мужчина сделал усилия, преодолевая сопротивление пересохшего горла. Рейвен... Мо! хрипло произнес он. Сейчас ему нужно было восстановиться, набраться сил. Его сын где-то там, в этом огромном мире, и Рейвен должен был найти его, предупредить о грядущей опасности. О том, что сектой Ацтлан движет нечто гораздо более зловещее, чем простая жажда власти. Но это все потом. А сейчас еда, отдых и первая за множество лет ночь под крышей, не являющейся потолком темницы.